Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб. — На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба, — возобновил свои рассуждения, вольно определяющийся. — Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Эдакий светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали, но теперь, боже мой, с каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы головой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму. И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом. Он запел. Она и черта не боялась, но тут попался ей солдат. — Дорогой друг, — продолжал он, — наблюдая все это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. как с дядей Пушкина, вольно определяющийся ошибочно приписывает слова Онегина самому Пушкину, считая, что поэт писал о своем дяде. Пушкин писал, что его дядя такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Опять послышалось щелканье ключа в замке, и профос зажег керосиновую лампочку в коридоре. «Луч света в темном царстве!» — крикнул вольно определяющийся. «Просвещение проникает в ряды армии!» «Спокойной ночи, господин Профос!» «Кланяйтесь там всем унтерам. Желаю вам приятных сновидений! Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне пять крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет, и которые вы пропили за мое здоровье! Спите сладко, чудище!» Вслед за этим послышалось бормотание профоса насчет завтрашнего полкового рапорта. Опять мы одни, сказал вольно определяющийся, на сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днем расширяются зоологические познания унтер офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны. И мыслящее пушечное мясо, необходимо основательное знакомство с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия, в которой на каждой странице встречаются слова вроде «Скот, поросята, свиньи». Кочий — чешский издатель времен Первой мировой войны. За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В одиннадцатой роте капрал Альтгоф употребляет выражение «Энгендинская коза». Ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками». «Фельдфебель зондернумер» ослиными лягушками и йоркширскими боровыми, и сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причем проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чучельников». Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как то диким ревом, пляской вокруг рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель зондер заводит речь о свинской банде, он поспешно прибавляет «чешская», чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все унтера, одиннадцатые роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали несколько оплюх. Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство, но здорово ошибся. Разговор шел всего-навсего о солдатах. «Если, скажем, это чешская свинья...» Авторитетно поучал капрал Альтгов ефрейтора Мюллера. Даже после тридцати раз Найдер, ложись, не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать кругом, а когда повернется, нападать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт, и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг. А теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты 11 роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Дауэрлинг. пользуется репутацией людоеда, антропофага из австралийских племен, что поедают людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и даже наоборот утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которое он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно посидел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики. Образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше. Ученик юнкерского училища Дауэрлинг, не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве дауерлинг ушиб себе голову. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как наш бравый дурачок. Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться через несколько десятилетий он попадет в Торезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведенных гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в девяносто первом полку. Вольно определяющийся перевел дух и продолжал. В издании военного министерства вышла книга «Муштровка или воспитание», из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни. Но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под строгий арест. Целый день возгоняют по плацу, а на ночь в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На учении Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон. Он начинает со слова «свинья», и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит «Выбирай, слон, врыло или три дня строгого ареста». Если солдат выбирает три дня строгого ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения «Боишься, трус, за свой хобот?» «А что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так. «Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать!» То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетсендорф: «Солдатам все равно подыхать!» Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов. Он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на учение на плац около одиннадцатой роты. После команды «вольно» Дауэрлинг держал речь к рекрутам чехам. «Я знаю, — начал он, — что все вы негодяи, и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добраться. Наш верховный главнокомандующий тоже немец!» Наш верховный главнокомандующий, верховным главнокомандующим австро-венгерской армии, считался император Франц Иосиф I. «Слышите, черт побери! Ложись!» Все легли. А Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования. «Сказано, ложись! Ну и лежи! Хоть лопни в этой грязи, а лежи! Ложись! Такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена...» Призывались все от 17 до 60 лет, и целых тридцать лет военной службы проводили в поле, не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы, кто заговорить у них по-этрусски. Господа римские офицеры показали бы ему Кузькину мать. Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем шалтай-болтай. Видите, как хорошо вам в грязи? Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать, и он встал. Что бы я тогда сделал? Свернул бы, сукину, сыну челюсть, так как это является нарушением чинопочитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписанием из чего следует что такого негодяя тоже ждет веревка и лишение права на уважение равных по положению граждан вольно определяющийся замолк и видно найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни продолжал случилось это при капитании адамечки адамечек был человек чрезвычайно апатичный В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил «Да ешьте меня мухи с комарами». На батальонном рапорте бог весть о чем думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из одиннадцатой роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице чешской свиньей. Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства. — Ну да-с. Такие-то дела, — тихо проговорил капитан Адамичек. Он всегда говорил очень тихо. — Он сказал это вечером на улице? — Следует справиться. Было ли вам разрешено уйти из казармы? — Марш! Через некоторое время капитан Адамичек вызвал к себе подателя жалобы. — Выяснено, — сказал он тихо, — что в этот день... Вам было разрешено уйти из казармы до десяти часов вечера. Следовательно, наказание вы не понесете. Марш! С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичком установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Ну, что касается национальной травли, это был просто дьявол, и он, наконец, прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу. Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи еще капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски, и сыновья его учились в чешских гимназиях. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь, эпизод этот попал в газеты. А какой-то депутат подал запрос в венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности. А тут, пожалуйста, эта история с пьяным капитаном Венцелем из скутной горы. Как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности. В австрийском парламенте была довольно сильная чешская оппозиция, и шовинистические выпады против чехов могли привести к тому, что она голосовала бы против этого законопроекта. Позднее капитан узнал, что вся история — дело рук некоего заурядного прапорщика из вольноопределяющихся Зитко. Это Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счеты еще с той поры, когда Зитко в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте, громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль, что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы. Такой же нуль как и любой заурядный прапорщик. Так как офицеры в это время порядочно нализались, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитко как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил зитка где только мог, тем более что изречение прапорщика стало притчей во языцах. Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы? Это знала вся Кутная гора. — Я его подлеца доведу до самоубийства, — говаривал капитан Венцель. Но Зитко вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего. — Раздавлю его, как клопа, — любит повторять майор Венцель. И... Беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлет солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению. Например, если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление, ну, скажем, попробует ночью перелезть через стену мариинских казарм и уснет наверху на стене, попадет в лапы артиллеристов, патруля ополченцев, ну, словом, а срамит честь полка». Я слышал однажды, как он орал в коридоре. «О, Господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер. Таких нужно выкидывать из полка. Пусть отправляется в обоз навоз возить». Даже не подрался с ними. Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не носите ему жрать, тюфика не стлать, Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпи этому. Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван-прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал по площади в пролетке с какой-то барышней, В канцелярии поднялся несусветный скандал. Унтера рассказывали потом. Старший писарь удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга. — Чтобы этого больше не было, известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не праздник по поводу убоя свиньи. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? «Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать прошу вас!» «Батальонный рапорт — дело серьезное». если он вам заявил что не мог вас видеть так как в этот момент отдавал честь мне повернувшись ко мне понимаете к майору венцелю а значит не мог одновременно смотреть назад на извозчика на котором вы ехали то нужно было ему поверить в будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками с тех пор дауэрлинг изменился вольно определяющийся зевнул Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольно определяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер — стреляный воробей, так же, как и Шредер, он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольно определяющихся он считает дикими животными, их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя. Вообще, все в армии уже воняет гнилью. сказал вольно определяющийся, укрываясь одеялом, массы пока еще не проспались. Выпучив глаза, они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу, а попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет мамочка и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка. Да здравствует армия! Спокойной ночи. Вольно определяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и, наконец, спросил: Вы спите, товарищ? Не спиц, ответил швейк со своей койки. Размышляю. О чем же вы размышляете, товарищ? о большой серебряной медали за храбрость, которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских виноградах по фамилии Мличко. Ему первому из полка а в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью, хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир «Аполлон» на виноградах и затеял там ссору с мясником с боем. Но в драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке. А тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная, и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль за храбрость и понес ее закладывать в ломбард. Там его сцапали и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу. Как так? Ну, очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла. А вот еще тоже большая потеха, продолжал Швейк, когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, «пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте», на Божетеховской улице на Вышеграде один рассверепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге. Отсюда вытекает... — заметил вольноопределяющийся, — что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали памятку вольноопределяющегося, и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение. «В сражение доброволец пал, за короля, страну родную он отдал душу молодую и всем другим пример подал». везут на пушке труп героя, венки и ленты впереди, и капитанскую рукою приколот орден на груди. — Так мне кажется, что боевой дух у нас падает, — сказал после небольшой паузы, вольно определяющийся. — Я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух. Но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери. И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. Он пушку заряжал «Ой, лада, гей, люли!» И песню распевал «Ой, лада, гей, люли!» Снаряд вдруг пронесло «Ой, лада, гей, люли!» Башку оторвало, ой, ладо, гей, люли. А он все заряжал, ой, ладо, гей, люли, И песню распевал, ой, ладо, гей, люли.